Тебя, как небосвод ночной я обожаю. Тебя, как небосвод ночной, я обожаю. Ты урна горести, молчальница большая. И тем сильней люблю, чем ты бежишь сильней, и чем насмешливей. Краса моих ночей! Пустоты создаешь, как кажется, такие, Что не достать рукам пространства голубые. На приступ лезу я, в атаку рвусь сильней, как на покойника ползущий хор червей. Неумолимый зверь, жестокая. Тебя я за эту холодность сильнее обожаю.